Два мира две системы. Сулла был прав, вскоре республика погибла, а на ее месте пышным цветом расцвела империя. Хотя сам Сула вовсе не имел в виду перемену политического строя под республикой, Он подразумевал Рим. Суть его вопроса — не ослабнет ли закалка римского характера в отсутствии врагов? Не убьет ли это Рим в конце концов? Солнце Рима, пройдя зенит, действительно постепенно начало клониться к закату. Но прежде чем закатиться — Вместе с Римом отпрыгнем от третьей пунической и сцепиона младшего на полвека назад, к концу второй пунической, к сципиону старшему и его заклятому другу Ганнибалу. За всеми этими событиями мы совсем забыли про Ганнибала. А это несправедливо по отношению к гению. После Второй Пунической гений бежал на восток, где прибился в советники к трижды уже упомянутому в этой книге царю Антиоху, который был владетелем огромной восточной державы. В нее входили Сирия, Палестин, Месопотамия, Царь и его советник вскоре встретились с римлянами в бою при Магнесии, где железные легионы Рима под руководством Сципиона Старшего разнесли в пух и прах золотые орды Антиоха. В этой битве, как мы помним, Ганнибал отличился только великолепной шуткой в стиле КВН а больше ничем. Антиох не давал ему командовать войсками, но и не прогонял. Царю льстило, что в его окружении находится великий полководец. Любопытные обстоятельства, при которых неугомонный Ганнибал оказался у Антиоха. После Второй Пунической Ганнибал стал настоящим народным лидером, Он постоянно возбуждал в карфагенской толпе враждебные Риму настроения и говорил о необходимости новой войны до победного конца. Причем идеей фикс для Ганнибала стало принудительный заем денег у карфагенских богачей. Этого ему уже простить не могли». Чтобы избавиться от возмутителя спокойствия, карфагенские сенаторы отправили в Рим посольство, которое доложило, что Ганнибал возбуждает толпы по огромными речами и ведет тайные переговоры с Антиохом. Ганнибал действительно возбуждал толпы, Возможно, и в сведениях о его переговорах с Антиохом тоже была правда, поскольку в конце концов Ганнибал очутился именно у Антиоха. Римляне напряглись, потому что войска Антиоха к тому времени вошли в Европу и заняли несколько греческих городов, у которых с Римом был договор о взаимопомощи. Назревала новая война на востоке. Поэтому Рим срочно выслал в Карфаген трибунал. Планировали арестовать и судить Ганнибала. Зачинатель эпохи гуманизма Сципион старший был против этого плана Он полагал, что Риму негоже вмешиваться во внутренние дрязги Карфагена и уж тем более переходить на личности. Тем не менее, решение об аресте Ганнибала было принято. Однако у Ганнибала везде были свои глаза и уши. Когда стража пришла к нему... Она обнаружила пустой дом. Ганнибал бежал и, прибыв к Антиоху, начал настропалять того высадиться в Италии. Антиох колебался. Он помнил, чем закончился первый поход Ганнибала в Италию бесславным уходом. Ввязываться в новую изнурительную двадцатилетнюю войну с этими упорными чурками Антиоху не хотелось, а Ганнибал нервничал, настаивал, говорил колкости, только раздражая царя. В дворцовом саду Антиоха и состоялась вторая личная встреча с Сцепиона-старшего и Ганнибала. Вообще-то Сцепион — Тогда приехал к Антиоху, чтобы лично провентилировать обстановку и отговорить царя от войны с Римом. Ну и заодно, раз уж такая оказия вышла, встретиться с Ганнибалом. Видимо, он спросил разрешение на эту встречу у самого Антиоха. Тот согласился и сказал, что его советник сейчас как раз в саду. сципион направился к туда Оба полководца прогуливались по дорожкам сада и о чем-то долго разговаривали. Дорого бы я дал, чтобы прослушать их беседу от начала до конца, прокручивая ее несколько раз, как Мюллер, любящий слушать на диктофоне Беседы Штирлица с его агентом. После разгрома Антиоха Ганнибал снова исчез и через несколько лет возник в Вифинии. Римляне узнали об этом случайно. Римский политик и военачальник Тит Фламенин которому первым посчастливилось узнать о местонахождении старинного врага римлян, решил взять Ганнибала живым и доставить в Рим в качестве сюрприза родному городу, под стенами которого Ганнибал когда-то стоял. Тит срочно выехал в Вифинию и потребовал у местного царька выдачи Ганнибала. Царек согласился предать своего гостя. Ганнибалу тогда шел уже седьмой десяток. Узнав, что царь Вифиний его сдал, и сейчас прибудет римская стража, Ганнибал принял яд. Дурачок, Тит Фламинин полагал, что весьма обрадует римский народ и римский сенат вестью о смерти заклятого врага Рима. Однако сенатором самодеятельность Тита показалась низким поступком. Добивать старого и давно поверженного врага разве это прибавит чести римлянам? Плутарх описывает психологическое состояние римского сената следующим образом. Когда это известие дошло до сената, многим поступок Тита показался отвратительным, бессмысленным и жестоким. Он убил Ганнибала, убил без всякой необходимости, лишь из тщеславного желания, чтобы его имя было связано с гибелью карфагенского вождя. Приводили в пример мягкость и великодушие Сцепиона Африканского. Большинство восхищалось поступками сципиона и порицало Тита. «Зачем я рассказал вам про Ганнибала? Сам не знаю. История — штука прелюбопытная». Поэтому автор иногда увлекается и рассказывает читателю больше, чем тому следует знать. Поэтому, если вы видите, что я увлекся, не стесняйтесь. Обрывайте меня. Ганнибал скончался в тот же год, что и Сцепион старший. Два прогрессора сделавшие все от них зависящее для торжества в мире именно своей модели античности, ушли из жизни одновременно».